Запись двадцатая Через пару дней легах на помине прибыл Гершович. Если бы не разрез глаз в своей подпоясанной наборным ремешком холщёвой блузе, в сандалиях и с панамой на голове, он выглядел бы как художник-пейзажист, собравшийся на этюды и попавший на войну по ошибке. Его сопровождал слуга Бурят и на случай встречи с лихими людьми четверо молодцов с винчестерами. Он сообщил, что забытые нами снаряды усиленно ищут, но найти не могут. Есть слух, будто неизвестные лица припрятали эти ящики и просят за них выкуп, а военный министр то ли не располагает запрошенной суммой, то ли отказывается платить из принципа. Вместо снарядов Гершович привез нам 300 экземпляров, отпечатанные у него в типографии листовки с боевым гимном воинов свободной Монголии. Братья Санаевы сочинили его с целью поднять боевой дух бригады. Цирики должны были разучить слова и при штурме для устрашения противника спеть этот гимн на мотив известной народной песни о сметающем все преграды, но питающем корни травы на пастбищах весеннем половодье. «Для того и приехали, чтобы снабдить нас этой марсельезой?» — спросил я. «Вы скажете», — посмеялся Гершович. «Пекинская Норд-Чайна Херальд заказала мне репортаж об осаде и взятии Бархото. Обещают сказочный гонорар. Аванс уже перевели». «А если, допустил я, мы его не возьмем?» «Так и напишу. На гонораре это не отразится», — сказал он с улыбкой, которая, видимо, казалась ему цинической. Дамдину он привез пачку номеров у Нет Толь с его статьей о Шамбале. «На ранбатеру две бутылки шустовского коньяка. Мне письмо от Лины». Ангелина Георгиевна отдала мне его на приеме у Чанин-Тая, директор китайского пограничного банка. Пояснил он, видя, что имя мне незнакомо. «Эти приемы посещает вся деловая урга». Ангелина Георгиевна была с мужем. Фуршет там роскошный, а вот из вин подают одно каберне. Чанин Тай не в восторге от революционеров, но вынужден демонстрировать лояльность. Я не понял, какая тут связь. Гершович опять засмеялся и объяснил. Каберне — красное вино, а красный — цвет революции. Человек с выгоревшими бровями, с губами в коростах, с выпадающей от непривычного для него мясного рациона прямой кишкой, целую вечность, не спавший на простынях и не мывшейся горячей водой, легко представляет любимую женщину в залитой электрическим светом нарядной толпе. След губной помады на стекле бокала ранит ему сердце. Она кокетничает с кем-то из гостей, но иногда ловит на себе взгляд мужа. Мне не нужно было объяснять, что это значит для любящего мужчины. Увидеть, как среди чужих лиц лампочкой вспыхивает родное. Поймать взгляд милых глаз. А если повезет, то и пушистый теплый шарик, посланного тебе украдкой воздушного поцелуя. «Странно, что Ангелина Георгиевна ходит на такие приемы», — заметил я. Мне казалось, это ей чуждо. «Она ищет человека, который даст ей денег на школу для монгольских девочек», — легко разрешил Гершович эту загадку. «У Чанин Тая бывают богатые люди из Забайкалья, борги, внутренней Монголии». «Читать при нем письмо не хотелось». Гершович собирался интервьюировать Наранбатора, но не спешил. Рассказывал, как хорошо он сделал, что надел в дорогу эту блузу, как она удобна в носке, какие у нее вместительные карманы. Ее подарил ему петербургский художник и скульптор Курганов, осенью приезжавший в Ургу на заработки. Я лишь однажды видел его у Серова на рауте по случаю это государя, но Лина говорила, что Курганов — его псевдоним что он приятельствует с Блоком, а со Скрябином они друзья. Курганов, как художник, помогал ему выработать цветовые соответствия для музыкальных тональностей и убедил его окрасить до мажор просто красным, аниалом, как тот поначалу собирался. Наконец Гершович ушел. Я закурил, чтобы острее пережить предстоящую мне радость, надорвал конверт, извлек сложенный пополам двойной тетрадный листок И с упавшим сердцем прочел. Дорогой Борис Антонович. Дальше в том же духе. Через 20 лет такие письма будет слать мне в Березовку вторая жена. Надежда, что со здоровьем у меня все благополучно, рассказ о погоде, о свинке у Маши, благодарность за книгу Позднеева, которую Серов с интересом прочел и нашел ее, настолько полезный, что обязал сотрудников агентства с ней ознакомиться. Я дочитал письмо до конца, вернулся к началу и только тогда поверил, что ничего больше в нем не вычитаю. То, чего я ждал, прыгающими пальцами распечатывая конверт, нашлось на обороте второй половинки листа. Я не сразу туда заглянул, потому что перед этим Лина уже простилась со мной и подписалась, в том фигуристом стиле, в каком гимназисты, готовясь к взрослой жизни, вырабатывают себе подпись на кусках промокашки. Здесь, в постскриптум, словно бы другой рукой, написано было «Мне часто снится карта Монголии». Ей, конечно же, снилась карта в моем кабинете. Первое, что она увидела после объятий, открыв затуманенные глаза, была эта карта. Я находился теперь в левом нижнем ее углу. Погода свинка позднее в были для того, чтобы, если Гершович не устоит перед соблазном узнать, о чем она мне пишет, не дать ему много пищи для размышлений. Я засел в палатке, вырвал несколько страниц из полевой книжки, послюнил чернильный карандаш и с синими с прозеленью буквами написал вверху. «Милая моя Лина». Скомкал листок, взял другой. «Дорогая Ангелина Георгиевна». Опять не то. Взял третий лист, но и он разделил судьбу двух первых. Все это время во мне звучала песня, которую я слышал от нашего тульчи. Я неплохо понимаю монгольскую устную речь, но когда поют с пятого на десятое. Цыганжапов перевел мне эту песню. Я ее сократил, подобрал к ней мелодию и напевал иногда себе поднос, когда занят был какой-то нетребующей внимания механической работой. Ее-то я и написал на четвертом листке. Когда пламя заката заливает степь, я вспоминаю тебя. Когда горные снега становятся пурпурными и золотыми, я вспоминаю тебя. Когда первая звезда — Зовет пастуха домой, Когда бледная луна окрашивается кровью, Когда все вокруг покрывает тьма, И нет ничего, что напоминало бы о тебе. Я вспоминаю тебя. Конверты у меня были, правда, мятые и нечистые. Я выбрал один посвежее, И только успел засунуть в него письмо, Как прибежал цыган Жапов, с известием, что меня зовут на военный совет.